Глава 10. «Быть может, все страшное, в конце концов, есть лишь беспомощное, которое ожидает нашей помощи». Райнер Мария Рильке. Письма к молодому поэту. Перевод Грейнема Маратгауза. Прежде чем начать работу, Чат открыл окно, чтобы выветрить из студии застойный запах. Слева от окна к стене было прислонено несколько старых мольбертов, и Чат выбрал классический деревянный станок, испачканной краской, и установил его в удобное место, чтобы на холст падал косой свет. Он улыбнулся, заметив, что фиксатор у Мольберта отсутствовал, ровно так же, как и в студии при Академии. Зажимы так часто терялись, что некоторые студенты приносили собственные, чтобы картина не опрокидывалась во время работы. С помощью щеколды он настроил высоту, взял заготовленный холст и установил его. Пододвинул табуретку на который разложил тканевый пенал с кистями, привезенными с собой в Бетлем, и краски, их он взял из общего ящика. чат окинул взглядом холст, подрамник немного косил. Подрамники собирали сами пациенты, они же натягивали холст, грунтовали и желатинили его. На этом настаивала Орлин. Она считала, что художественный процесс начинается не в студии. чат не возражал против самодельных подрамников, он и сам умел изготавливать их но брал готовые материалы. Бетлемцы же отвечали за весь процесс целиком. Выбирали подходящие доски, в столярной мастерской строгали и сбивали рейки. Чад заметил, что холст немного повело, но все равно решил писать на нем. Он нашел чистую ветошь, взял баночку, налил разбавитель и оценил рабочее место и лежащие перед ним кисти из щетины и пару кистей из колонка. Он не подготовил эскиз, так как сегодня планировал работать начисто, и двигался медленно, настраиваясь на работу. Он выдавил на палитру небольшой сгусток глауконита и подумал, не взять ли для разметки древесный уголь. Его легче стереть, если что-то пойдет не так, и он не мажет. Вдобавок, Чат любил работать с углем, так как считал его живым материалом, но все же остановился на краске. Перед разметкой будущего автопортрета он помедлил. Ему вновь вспомнился Ван Гог и смелость, с которой тот писал. Как не боялся казаться простодушным, находя мудрость в обыденном. Как изящно умел смягчать грубость простых предметов. Камерность натюрмортов происходила из понимания их сути. Недостаток опыта при создании пейзажей перекрывался огненной страстью, а точность портретов достигалась живым контактом с объектом. Желая писать, Он желал понимать. А понимая, желал любить. Да, пожалуй, ничего Ван Гог не желал больше, чем любить. И даже отсутствие живого объекта никогда не являлось для него преградой. Любить можно что угодно. Хоть бочонок с вином. Причем со всей страстью, на которую только способен. Нужно сделать первую прописку. Чат выбрал старую длинную кисть. Задумчиво помакал ее в разбавитель и сделал два касания, наметив макушку и подбородок. Затем отошел, окидывая взглядом расположение лица, пытаясь определить масштаб относительно холста, чтобы не замельчить будущую работу, и принялся намечать тени. Чад вздохнул. В его распоряжении все художественные материалы, находящиеся в студии, а также время на реализацию любой задумки. Однако он медлил и злился от того, что медлит. Финальный портрет... Завершающее полотно, которое он так расхвалил Торпу и Аманди. Подойти к нему необдуманно, с наспех сделанным черновиком, нельзя. Он и сам плохо представлял, что вообще хочет изобразить. В его голове стоял образ чего-то необычайного. Портрета со множеством сложных деталей, повествующих о накопленном опыте, и в то же время он понимал, что ему не нужна еще одна собранная по классическим канонам картина. Если так, стоило вообще приезжать в Бетлем тратить время на наблюдение за пациентами, за тем, как им удается воспроизвести невиданные ранее образы и техники. Нет, он здесь не за этим. Ему явилось откровение. В душе поселилось новое видение. Меньше всего он хочет снова написать картину так, как его учили. Так, словно он опять ищет чьего-то одобрения. Нужно оторваться от переполнявших его знаний, чтобы будущий портрет говорил о бесконечности чтобы был способен намекать на осязаемость и одновременно утекать сквозь пальцы, чтобы восхищал и отвращал, прятал и показывал. чат хотел написать портрет, который просуществовал бы вечность. Он жаждал обесмертить не себя, но свое видение себя, ощущая быстротечность момента, осознавая, что каждый день кладет отпечаток на его лицо, что жизнь, окружавшая его, текуча, и каждый миг, Достойный быть обнаруженным должен быть обнаружен. Он спрашивал «Чего я хочу?» И понимал, что у него нет ответа. В его голове не находилось конечного замысла, а значит и слов, которые описали бы его. И все же он решился начать. Он уточнил цвет, затем фон. Добавил цветные оттенки, намечая разницу между тенью и светом, лбом и подбородком. Может, стоит начать с того, «Что нравится ему в себе больше всего?» Чад задумался. Нос у него обычный, а кончик, пожалуй, даже глуповат. Глаза светлого оттенка, но все же маловатый. Вот челюсть хороша, уверенная крепкая линия, можно начать с нее. Ему захотелось как-то упростить будущий портрет. Писать скорее чувства и ощущения, нежели полагаться на опыт. «К чему?» — с раздражением думал Чад. «Нужно было зубрить, что нос три раза укладывается в лицо» если на свете так много непропорциональных фактур. Для чего мне писать все лицо, если самое выразительное на нем — глаза? У Чада была однажды натурщица с такими голубыми глазами, что на их фоне все лицо казалось блеклой маской. Есть черты настолько выразительные, что требуют преувеличенного внимания. Вокруг них можно просто почистить лезвием и оставить лишь главное. И вновь Чад остановил себя. Чувствуя, как груз полученных знаний тысячи голосов звучит в голове. О какой свободе можно говорить? Он с досадой бросил кисточку в стаканчик. Он мечтал создать неповторимый шедевр, но вынужден подходить к его исполнению вооруженный старыми правилами. Так не годится. Нужно новое понимание и новая смелость, чтобы не следовать однажды усвоенным истинам. Чад словно находился в западне, пытаясь забыть то, чему его учили и не понимал, как это сделать. Он мрачно взглянул на разметки и провел несмелую линию, должную стать подбородком, мучительно пытаясь понять, чего хочет достичь, как планирует воспроизвести то, что пока не создал даже в собственном воображении. Предположим лицо. В этом нет ничего сложного. чат писал автопортреты сотни раз, и всякий раз, когда выходило похоже, он ухмылялся, а когда проваливал задумку, списывал неудачу на несовершенную технику. Сейчас же другое дело. Перед ним стоит невообразимая задача, находясь здесь, отделиться от себя, перенестись на другой край восприятия, где не существует ни слова, ни взгляда, ни образа, где творение уподоблено самотворению и готово пройти через умелые принимающие руки. Чат не хотел писать, он хотел стать свидетелем того, как картина проступает на холсте, словно она существовала там всегда. А сила воображения и высшее откровение сделали ее доступной для глаз. Ему казалось, что если долго смотреть на холст, то оно явится, и он сможет поймать мимолетное явление и воспроизвести его. И чад глядел на холст, а холст глядел на него. И ничего, кроме этого безмолвного противостояния не происходило. В открытое окно летели звуки весны, слышалось пение птиц и шелест листвы. Это должно было будить в сердце радость, предчувствие скорого лета. Но чат не замечал ласкового зова. А хмуро подперев подбородок, томился и прислушивался к равнодушной пустоте внутри себя. «Эт ин Аркадия эго». «И в Аркадии я», — крылатое латинское изречение. «Все будет кончено». «Рано или поздно все придет к праху. Каждый миг сгинет в бездне времен. Любое чувство потеряет пристроту и отцветет». «Зыбкость. Вот что правит вечностью и жестоко карает человеческие судьбы». «Но я художник», — Чат стиснул зубы. «Я могу изобразить то немногое, на что мне хватит сил. Я должен быть краток, если хочу успеть, но должен быть гибче, если хочу понять. Нельзя противиться слиянию, наблюдать процесс, оставаясь лишь зрителем. Я должен проложить мост с одного края на другой и пройти по нему». Только так я сумею познать суть вещей и себя. Чад снял с подставки холст. С обратной стороны он увидел сделанные синим мелом пометки. Какие-то цифры, черточки, буквы. Они ничего не говорили ему. Но, возможно, что-то значили для того, кто держал в руках материал до него. «То, что мы видим», — подумалось Чаду. «Лишь лицевая сторона, атмосфера, впечатление». Зыбкое умиротворение или эмоциональный накал. Слияние абстракции или пронзительность реализма. Живописная композиция или гротескный символизм. Но есть ведь и оборотная сторона. Корни, завязшие в тени, То, что дает начало распахнутому цветку лилии, колышущемуся на поверхности. Исток, спрятанный от глаз. Первородность, сокрытая тьмой невежества. Дело не в том, умеют рисовать пациента Бетлема или нет. Дело в том, откуда проистекает их сила. И Чат может стоять у Мольберта хоть несколько дней подряд. Если его изнанка и лицевая сторона равны, у него выйдет очередной скучный портрет, как те четыре, что он уже написал. — Ну уж нет, — пробормотал Чат и взглянул на кляксу, виднеющуюся на палитре. Нужно бы подписать ее, как на том экспонате. Пусть будет «Dreadful Olive». Он поставил холст на место и отшвырнул прочь кисть. Глаза его лихорадочно блестели. Чудовищно оливковый, черт бы его побрал! В эту минуту дверь в студию отворилась, и в проеме показалась Орлин. «Так и знала, что застану тебя здесь. Молодец, что не теряешь времени даром. Я уже закончил». «Вот как?» «Да, понял, что у меня другие планы на эту картину». Она ухмыльнулась. «Главное, что они есть», — Арлин бросила взгляд на холст. «Не отозвался чат, укладывая пенал в сумку. «У тебя непостоянная натура», — она прищурилась. «Это как писать «Уходящее солнце». Вот оно клонится к закату, а через несколько минут на его месте уже совсем другие лучи». Но это нам и дана память. «Память. Самое ненадежное хранилище. Я бы не стала полагаться на нее. Как мне быть с рисунками Мэри, которые я собрал в мансарде?» «Можешь пока оставить их у себя». Чада не отпускала страстное желание разузнать о тайных ходах Бетлемской галереи. И хотя он чувствовал, что не может напрямую задать Орлин вопрос, ведь однажды она уже дала понять, что картины в хранилище не предназначены для чужих глаз, он все же решился спросить. «Я помню, вы говорили о хранилище, том самом, где находятся все картины, что рисовали пациенты. Как я могу попасть туда?» «Попасть туда?» Арлин изумленно подняла брови. «Но хранилище закрыто для посетителей. Мы ни для кого не делаем исключений». «Обещаю, что об этом никто не узнает». «Разумеется». Она улыбнулась. «Тебе попросту не попасть туда». «Но я хочу научиться писать по-другому. Посмотрите, я целый час не могу решиться положить хоть один мазок. И дело не в том, что я не доверяю себе. Я просто не хочу писать, как раньше». «Вспомните Эвет, Оскара Гипса. Они пишут так свободно. Они не думают, ничего не боятся». «Этому есть объяснение. Эвет не умеет рисовать. А Оскара – мономания». Он ни дня не проживет без работы. А ты? Ты же знаешь, как я отношусь к тебе. Вижу, с каким воодушевлением подходишь к работе. И повторю. Ты просишь о невозможном. Я прошу о том, что нужно мне для работы. Я уже изучил те картины, что висят в галерее, но вы сами сказали, что это безопасные работы. Да, эти картины по-своему прекрасны. Но они только раздразнили мой аппетит. И теперь я готов увидеть больше». Я много размышлял об Оскаре, о том, почему он отказывается общаться. Когда я смотрел на его картины, в особенности на ту, где изображены отрубленные конечности, подумал, что, возможно, его работы скрывают какой-то смысл. Что если, не желая говорить, он все же пытается что-то сказать. Я думала об этом в самом начале, когда только познакомилась с Оскаром. Поначалу я была воодушевлена. Мне казалось, я могу помочь ему. Тем более его случай – пример медицинской загадки, которая заключается даже не в том, что Оскар отказывается говорить. Нежелание коммуницировать – довольно частое явление, но в случае с Оскаром поражает другое – отсутствие хоть какой-то динамики. Его симптомы должны были множиться. Это система сложений. Однако с момента дебюта, когда Оскар только поступил на лечение, личность его больше не распадается. Будто застыла. На целых 40 лет. Это довольно странно, если учесть, что каждая болезнь движется по экспоненте. И у нее либо оптимистичный прогноз, либо неблагоприятный. Быть может, с ним не все так плохо. Нормой считается ситуация, когда поступки человека не доставляют дискомфорта ни ему, ни окружающим. Исходя из этого, может показаться, что Оскар здоров. Но потом я вспоминаю, что приключалось с ним в минуты, когда он был лишен возможности писать. Оскар одержим творчеством. Я не преувеличу, если скажу, что оно, его лекарство и исцеление, то, ради чего он встает утром, дышит и двигается. Его мания является его спасением. Без нее он бы попросту погиб. Что мешает выписать его? Почему бы не определить его в какой-нибудь пансионат и снабдить красками? Пусть пишет там, где вокруг здоровые люди, пусть рисует на природе. Зачем держать его в заперти? Почему не дать насладиться свободой? Быть может, он стал бы другим человеком. Завел друзей, смог увидеть мир. И, быть может, заговорить. Оскар нездоров. Помимо болезненной страсти, он лишен способности обслуживать себя. Он хотя бы понимает, что он художник. Им овладело сумасшествие и вдохновение. Слово «мания» в древнегреческом могло означать и сумасшествие, и вдохновение. Это смертоносный коктейль. Она с горечью покачала головой. «Вы слышите?» Чат замер, прислушиваясь к отдаленному звуку. Пропала. «Что?» «Как странно. Мне постоянно мерещится звон колокольчика». «Колокольчика?» Орлина сторожилась. «Можешь описать его?» «Да ничего особенного, просто перезвон, который раздается где-то снаружи. В последний раз я слышал его в ночь бури. «Ты поэтому отправился на прогулку?» «Из-за звона колокольчика?» «Я в курсе твоих ночных приключений», — добавила она, заметив его смущенный взгляд. «Нам в Бетляме нечего скрывать, но то, что должно быть скрыто, никогда не выберется на поверхность. Я говорю, это не для того, чтобы распалить твое любопытство еще больше. Напротив, я хочу охладить твой пыл. Хочу, чтобы ты отказался от сумасбродной идеи попасть в хранилище». «Оскар написал 800 картин, из которых я увидел не больше 20». Я должен познакомиться с остальными. Для чего? Она внимательно посмотрела на него. Я знаю, ты художник, хочешь увидеть то, о чем лишь слышал. Но ты должен уяснить, что эти картины совсем не похожи на те, что висят в музеях. Ты будешь ошарашен, встретившись с ними. Эти полотна! Она помедлила. Как бы поточнее выразиться! Знакомая нам живопись способна наполнить, обогатить душу, тогда как эти работы испевают ее до дна. Они настолько пугающие Скажем так, образы Босха — снежинки в сравнении с лавиной, усмехнулась Орлин. Картины бетлемских художников требовательны, как ночные кошмары. В них нет эстетики или красоты в привычном для нас понимании. Они изливаются, подобно грязной пени, шепчут дьявольские заклинания, кричат тысячи страшных голосов. Вы слышали их? Лишь однажды. Но ведь это голоса художников. Так, они говорят с нами. Увы. Орлин постучала пальцами по столу. От художников в них столь же мало, как от воды в камне. Конечно, их писали художники, отдавались во власть охватившей их страсти но они не знали о том, что создают. Прошу вас, позвольте взглянуть на них. Ты не хочешь услышать меня?» Она горестно вздохнула, словно говорила с неразумным ребенком. «Что, по-твоему, означает быть художником?» «Рисовать, оценивать созданное, направлять поток энергии, осознавать слабые места и прорабатывать их, а сильные выставлять на обозрение. Не мне говорить тебе, что означает быть творцом». Ты и без меня знаешь цену каждому полотну, что выходит из-под твоих рук. Так цени же то, чем обладаешь. Здравый рассудок. Это подарок. Мимолетное блаженство в часы, пока не встретишься лицом к лицу с призраком помешательства. Наслаждайся возможностью вдыхать кислород. И осознавать каждый вдох. Ты не знаешь, чего лишены люди, стать которыми ты грезишь. Как они забывают самые простые вещи. К примеру, как пользоваться зубной щеткой или членораздельно говорить. Как они представляют себя чем угодно, только нечеловеческим существом. В один день деревом, а в другой булыжником. Кто-то забывает, для чего ему глаза. Другой выходит на улицу только в пасмурные дни. Мои пациенты боятся еды, людей, самой жизни. Рисовать просто, когда не понимаешь, что создаешь. Шарден знал об этом. «Ван Гог тоже. Я бы хотел стать по-настоящему свободным. Найди другой способ это сделать. Знаете, что сказал один мой однокурсник про Арбрют? Будь у этих людей под рукой лопата, они принялись бы копать яму за ямой. Он считал, что безумцы-художники переполнены суетой только и всего. Вот что люди думают о таком искусстве. Но я готов спорить с каждым из них и докажу, что живопись это так же прекрасна, как самый лучший портрет в самой знаменитой галерее. Люди бывают глупы, но не настолько, чтобы перестать судить искусство. Пусть так, но я бы хотел, чтобы каждый, кто взглянет на полотно, задумался не о том, как оно написано, а о том, какое оно пробуждает чувство. Мой здравый рассудок мешает мне. И не далее, как несколько минут назад, я вновь убедился в этом. Он бросил печальный взгляд в сторону неоконченного холста. Пусть тебя это не печалит, чат. Впрочем, творец не испытывающий грусти, не вполне жив, усмехнулась доктор Дейтс. Орлин! вскрикнул чат едва владея собой. Вы так мудры, так опытный! Я знаю, что вам под силу понять. Мне не описать вам, как я люблю искусство, как преклоняюсь перед ним. Я художник. Я родился с этим знанием. И рано понял свое предназначение. Я много размышлял и пришел к выводу, что наша жизнь имеет ценность лишь тогда, когда в ней есть место созиданию. Пища согревает наше тело, тепло пробуждает нас, но лишь искусство возвышает, лишь оно способно приблизить к красоте. Прошу вас, жальтесь надо мной. Я хочу шагнуть на ту сторону. И я знаю, что в вашей власти помочь мне. Он с досадой пнул носком сумку с принадлежностями. «Ты ищешь красоту, я могу понять это. Но в полотнах, о которых ты говоришь, ее нет». «Позвольте мне самому в этом удостовериться», — взманился чат. «Вы говорили о ключе, он нужен мне. Я открою эту дверь, возьму то, что требуется, и навсегда ее захлопну. Я уверен, что именно там кроются истоки гения Оскара Гипса и любого из художников, живущих или живших в Бетлеме. «Ты же не всерьез!» Заметив выражение его лица, она вскинула руки в предостерегающем жесте. «Забудь об этом, чат. «Я схожу туда и вернусь!» Горячо зашептал он. И «Я расскажу, что видел, и удивлю вас! Вы сможете использовать эту информацию во благо! Подарить пациентам долгожданное освобождение!» Краткая вспышка помешательства. Задумчиво пробормотала Орлин словно прикидывая что-то в голове. Фарпост-синдром. Что? Замочная скважина, в которую разрешено заглянуть лишь раз. Подобный опыт возможен, но я бы не стала полагаться на псевдогаллюцинации и приравнивать их к естественному психотическому опыту. Это будет не вполне чистый эксперимент. А вдруг у нас получится? Вы и я, мы сможем стать ближе к каждому из пациентов Бетлема, понять природу их одержимости. «Я поведу вас за собой, Орлин! Только дайте свое согласие!» «Неужели ты готов рискнуть здравым рассудком, чтобы добиться желаемого?» Казалось, она раздумывает. «Я готов рискнуть всем, чем обладаю!» «Тебя как будто не разубедить!» Произнесла Орлин, напряженно рассматривая взволнованное лицо чада. «К тому же, мне действительно известен один способ».